Глава 7. Шла она с поля. В спину дул холодный ветер. Телогрейка, платок, все было мокрое. Уже несколько дней подряд зарядил дождь, не давая выбрать картошку. В бороздах грязи по колено ног не вытащишь, словно гири. На них чернозем. На дворе уже октябрь, а у них с Алексеем 30 соток картошки в поле за выгоном почти не тронуты. Вода в бороздах стоит. Ударит мороз, нечего будет и выбирать. — На кой же черт тогда совхозству если лошади не дают? — недовольно говорил Алексей. — Свою-то, небось, они убрали, пока погода стояла. — Ну, а ты как хотел? — осмелев спросила Маня. — Как тот год, когда за поллитра лошадей давали, а потом из-под снега картошку выгребали? Кто же виноват, что ты такую прорву насадил? Вечерами Маня сама выбирала мешков пять. Упросила Мишу шофера, чтобы подкинул с выгона до дома. Целую неделю в избе было не пройти. В сенцах, в кухне, даже в горнице была развалена картошка, облепленная подсыхающей землей. Старуха и ребенок стали черны от грязи и пыли, а Мане некогда было не стирать, ни убираться. Уходила она в совхоз рано утром, а оттуда шла прямо на свою картошку. Осенний же день был короток, темен от дождей и сырости. Куда ее столько? Уже со злобой, глядя на запланившую избу картошку, спросила Маня Алексея. «Сгодится. Мешков в десять продашь, возьмешь себе Бостону на костюм. Я не препятствую». Но сам идти на поле с лопатой Алексей не хотел. «Я больше тысячи каждый месяц домой приношу. Еще и дома ломаться буду. Ты там перед директором своим очкастом ставь вопрос. Пусть лошадь дает, а то ведь расчет взять недолго». Ставить вопрос Мани не пошла, наоборот. Встречаясь с Егором Палычем, почему-то опускала глаза. Старалась проскользнуть незаметно. Что ей было возражать Алексею? Деньги Манины против его денег были на мелкий расход. К тому же и жаден он для Мани не был. За два месяца купил ей пальто с каракулевым воротником, шелковое платье. Носи, не жалей. А когда мне носить-то? Спросила Маня, взглянув Алексею прямо в глаза. Носить действительно было некогда. Заботы захлёстывали, кружили. корова свиньи, шесть овечек, куры, гуси. Всё мыча, куда че просила есть. все тащила за собой грязь. По первым морозам Алексей приколол барана и овцу, сказал Мане. Ты отпросись денька на в Тулу съездишь. Вряд ли отпустят. кирпичи с Белого возим на ферму. Но эти отпрашивать все таки пришлось. В крайнем смущении стояла Маня перед Егором Павловичем. Сказала, что надо в Тулу съездить, кое-что к празднику купить. Он отпустил на два дня и попросил зайти в книжный магазин купить для него какую-то брошюру. Название он записал мани на бумажке. Пряча озябшие руки, Маня стояла на базаре около своей баранины, заплывшей белым свечным салом. Стояла мучительно долго, потому что Алексей не велел отдавать дешевле, чем по 25 рублей он второй день махнул рукой стала дешевить лишь бы поспеть к ночному поезду не хотела обмануть егор палович но брошюра ему так и не купила нельзя было отойти от мяса я больше не буду отпрашиваться дома сказала маня Алексея. сам то ты не хочешь боишься с почетной доски снимут а я для тебя не человек алексей пристально посмотрел на нее «Что-то чудить начала», — сказал он немного удивленно, но брониться не стал. Зима наступила холодная, и вечера казались невыносимо долгими. За это время почти никто у Тереховых не бывал. Мани думала вначале, что Воротовский ее сторонница, но потом поняла, что и до нее тут так было заведено. Прежняя хозяйка гостей не привечала и сама по гостям не ходила. И Мани, привыкшей, что у матери дома всегда народ, было до боли тоскливо и вдвойне холодно. Вон, даже у Лизаветы в Лугове, с тех пор, как купила телевизор, каждый вечер народ табуном. Мостятся к маленькому экранику, громко ахают, обмениваются впечатлениями. А у них с Алексеем рекорд стоит. Экран как окно. А сидят они около него вдвоем, мерзнут. Иногда Маня увлечется, а Алексей вдруг посредине картины или спектакля начнет зевать, а то и вовсе выключит телевизор хватит эту муть смотреть давай спать ложиться. разве же это муть думает маня лежа с открытыми глазами и не может забыть как рубил василий губанов в коммунисте один в лесу дрова как били его потом кулаками как то в воскресенье пришла тетка агаша Отреся ноги в синях шагнула в избу старуха слезла с чуть теплой лежанки здравствуй сваха садясь без приглашения сказала тетка агаша на печке спасаетесь Пока старуха ставила самовар, тетка Агаша разглядывала избу. «С покрова я у вас не была. Что, молодые ваши, на маньку мою не обижаешься?» «Избави бог», — отозвалась тетка Анна. Маня в то утро ходила в Белов на базар. Носила два бидона молока, в котором плавали белые ледяные иглы. Вернулась озябшая, запорушенная холодной снежной крупой. «Сливать, стало быть, не носите», — спросила тетка Агаша. «Лёня не велит», — не глядя на мать, ответила Маня. Тетка Агаша помолчала, потом сказала многозначительно. «Легко, мелко ты своему Лёне поддалась. Гляди. Не застудись на базаре, а то придется ему и вторую жену хоронить». После чая Маня с матерью прошли в горницу. «Манька», — после долгого умолчания заговорила тетка Агаша. «Я слышала такой разговор, Алексей твой хочет тебя с работы снимать. Правда это?» Маня знала, о чем спрашивает мать. Как-то они с Алексеем шли по Воротову, и им повстречался Егор Павлович. Алексей бесцеремонно подошел и спросил. «Товарищ директор, расчет моей жене не подпишете, А то ведь она на вашей работе все здоровье растеряла». Егор Павлович пристально посмотрел на Маню сквозь свои очки. «Я в первый раз слышу, что вы плохо себя чувствуете. Но раз вы на нашей работе и растеряли здоровье, то наша обязанность о вас позаботиться. «Приходите, мы поговорим. Если надо, направим на Афтек». Маня готова тогда была сквозь землю провалиться. А собравшийся вокруг народ смотрел на Алексея, щеголевато одетого в синее тонкого драпа пальто с каракулевым воротником и такую же кубанку, и на Егор Палча, который, несмотря на позднюю осень, был в своем темном плаще с потертыми бортами, а вместо хромовых сапог с галошами на ногах у него были тяжелые ботинки, чиненные деревенским сапожником. «Нет, мама, уж это я по его не сделаю», — вдруг горячо сказала Маня. «Алексей, охота, чтобы я всю зиму по базарам таскалась, а на весну?» Опять совхоз заявление понесла. «Совсем-то снимать он меня и не думает. Ему тогда с землей расстаться придется, и с коровы, и со свиньями своими. А ведь мне тогда какими глазами на людей смотреть надо? И теперь уж на Егор Палчиха не гляди!» «Эх, маняха!» — с грустью сказала тетка Агаша. «Зря я тебя из рук выпустила. Еще в тебя ума-то вкладывать да вкладывать. Кто тебя в эту пучину пихал? Какая неволя!» Куска, что ли, не хватало? Или разут раздета была? Конечно. С кем промашки не бывает? Так добро бы через любовь. А ты не уж же своего белобрысого любишь. Что ж, уходить, что ли? Перед людьми сраматиться? Срам невелик. Сама жить не захочешь? Так никто тебя не заставит. Ни милиция, ни исполком. Только это дело простое. Повернуться да пойти. Тут подумать нужно. Нельзя ли жизнь... Как по-другому наладить. Вон она, девочка-то. О ней тоже кому-то подумать надо, ведь она уже тебя матерью зовет. Маня заплакала, пошла, взяла Люську, прижалась щекой к ее теплой замурзанной щечке. Ножки у нее кривые, лечить бы надо, и зубы плохо идут. Уж я, Алексею, сколько раз говорила. Сами мы таких вот Алексеев допускаем, сердито сказала тетка Агаша. Молчим, много. Объявили! Вот он, такой секой, нам немазанный, по ударному работает, планы выполняет. Да портрет его повесили, равняйтесь, мол, все по нём. Чё ж ему не величаться-то? Он и рад. Думает, что лучше его и нет. Работает как положено, взносы куда-то там плотит, рожу никому не бьет. Что работник хороший, это еще не шутка. Он за это денежки хорошие получает. А что для людей от сердца-то он сделал? К обеду вернулся Алексей. Агаша уже собралась уходить, но задержалась. Алексей скинул у порога рабочую одежду, сырые валенки, ватник. Тетка Анна засуетилась, стала убирать за ним. Согнувшись в три погибели, потянула из печи тяжелый чугун, чтобы достать теплой воды умываться. Начала собирать на стол, резать хлеб, крошить мясо в чашку со щами, бить яйца в сковородку, поставленную на лучинке в загнетке. Маня молча ей помогала. «Ты что это, зятек?» «Или за ним мог? вдруг спросила наблюдавшая за всем этим тетка Агаша. Алексей удивленно вскинул белесые брови, непонимающе посмотрел на тещу. «Я, гляжу, за тобой ходят, как зараженицей. Не ко времени ты, милок, холопов-то заимел. Подавать да подчищать за тобой». Тетка Анна испуганно замахала руками. «Да он-то кушает, я приберу, приберу. Мое дело такое...» Маня стояла бледная, не шевелясь, но Алексей был спокойной породы, криво усмехнулся, взглянул под лобби на тетку Агашу и не спеша стал закусывать. Тетка Агаша тоже сделала вид, что ничего не произошло. Прощаясь, спросила, а нет ли у вас книжечки такой? Катерина Воронина. По телевизору глядела, так охота бы почитать. Маньку проводила, очки заказала, все швечерком, когда... Пряча вновь подступившие слезы, Маня покачала головой. «Ты еще-то придешь, мам?» «Погляжу, какая зима простоит, а то к Витьке в Москву съезжу, погощу». Но тетка Агашу Москву к сыну не поехала. Нанялась возить на ферму Борду со спиртзавода в Белове. Маня не раз видела, как проезжала мать по Воротову в санях, груженных бедонами. Рядом с санями шли воротовские бабы, и тетка Агаша что-то оживленное и громко им рассказывала. Зашла как-то вечером и Валюшка. Мания обрадовалась и смутилась. Они со старухой парили отруби, и по избе плыл кислый густой пар. «Зазналась ты что-то?» — с обидой сказала Валюшка. «Сколько у нас в Лугове была?» «А на курсе-то что ж, не думаешь?» «Когда мне?» «Занятая ты стала!» — усмехнулась Валюшка. Но, посмотрев пристально в лицо Мани, вдруг осеклась. «Ты не обижайся на меня, манявочка!» С «Сдурь я тогда тебе советы подавала! Разве я знала, что нескладно так выйдет?» Обе помолчали. Потом Валюшка застенчиво сообщила, «А я, Мань, за мишку шофера замуж выхожу». Под Новый год Мани с Алексеем ходили в Лугово к Валюшке на свадьбу. Свадьба была небогатая, не то что Манина, когда Алексей одного вина купил, два ящика. И платья у невесты не было такого, как тогда у Мани» который Алексей подарил отрез на полтысячи. Валюшка сидела в светлом штапельном платьице и прядала под стол ноги в стареньких туфлях. Маня она успела шепнуть, «Миша в техникум, учиться хочет поехать. Ну, мы уж решили зря не тратиться. Да и отцу помогнуть надо, строиться думают». Но на свадьбе было очень весело. Маня хорошо помнила, что у них так не было. Еще собираясь на свадьбу, маня думала, что же подарить невесте. Знала, что Алексей на дорогой подарок денег не пожалеет, лишь бы удивить людей, но обращаться к нему не хотела. Решила подарить что-нибудь из своего, еще из дома привезенного. Достала розовый шарфик, который когда-то давала Валюшке надеть на свою же свадьбу. Правда, не новый он, пятно на нем какое-то. «Спасибо, подружка», — поблагодарила невеста и убрала шарфик поскорее. «Неужели знала, что на нем пятно?» Это самое пятно жгло и стыдило Маню, не давало весь вечер думать ни о чем другом. Против воли она улыбалась, но ни есть, ни пить почти не могла. Был у Валюшки на свадьбе Егор Палч. Когда стали танцевать, первый пригласил Валюшку, потом подошел и к Мане. «Ну, как со здоровьем?» — спросил он весело. «Обошлось без втека? Польку умеете танцевать?» Алексей на свадьбе вел себя сдержанно. Пил мало, разговаривал только с пожилыми. Когда Маня, смущенная и прозовевшая после польки, снова села рядом с ним, он погладил ее по плечу, сказал, наклоняясь к уху соседа, «Подходящая жена-то у меня. Стараюсь одевать, обувать, как положено, чтобы на человека была похожа. Если б, конечно, посвободнее у нас с этим делом было, ни почем бы ее в совхоз работать не посылал. А то ведь чуть чего участок отберут, корму топки не дадут. Ну и заскучаешь тогда на одной зарплате». Короткая радость Мани разом заглохла. А я, дура, думала, любит. Старалась поначалу, картошки его проклятой копала, на себе таскала. Хоть бы уж молчал, перед людьми не срамился. Но Алексей спокойно продолжал. На зарплату туфель на шпилях не купишь. На простые тапки не всегда остается. Корм дорогой, топку слева бери. А, между прочим, не знаете ли... Кому-нибудь в логове велосипед пристроить можно? Он хороший совсем, но мечтаем к весне мотоцикл приобрести. Мани было не по себе, заторопила Алексея уходить. Прощаясь, сказала же и невести, не глядя им в лицо. Приходите к нам-то, телевизор поглядите. И знала заранее, не придут.